23.59. День замер на грани полуночи. Дома утонули в темноте. Внизу горело электричество, у магазина, у похоронного бюро Карла Формана и у кафе «Экселент». Кое-кто еще не спал, например, Джордж Сойер, только что вернувшись с вечерней смены, и Вин Пуринтон, который раскладывал пасьянцы и думал, а Доки, смерть пса, огорчила его больше, чем в свое время смерть жены. На кладбище Хармани Хил у ворот стояла темная фигура человека. Когда он заговорил, голос был тих и торжестен. — Отец мой, прими мой дар! Повелитель мух, прими мой дар! Я принес тебе свежую плоть и чистую кровь. Я возлагаю жертву на твой алтарь, левой рукой я возлагаю ее. Дай мне знак твоей милости, я жду знака, чтобы начать твое дело. Голос стих. Внезапно пронесся ветер, легкий и слабый, прошушавший в опавших листьях и сухой траве, и больше ни звука. Человек стоял неподвижно, потом нагнулся и поднял вверх тельце ребенка. Вот моя жертва тебе — молчание».